Глава вторая. Завывание в космосе. Порой мне кажется, что создавать думающую и чувствующую материю было большой ошибкой. Она вечно жалуется. Тем не менее я готов признать, что валуны, горы и луны можно упрекнуть в некоторой бесчувственности. Уинстон Найлс Румфорд Лимузин с ревом вырвался из Ньюпорта, свернул на проселочную дорогу, вовремя поспел к вертолету, ожидавшему на лугу. Малакий Констант задумал эту пересадку из машины на вертолет, чтобы никто не смог за ним угнаться, не смог разузнать, кто такой этот посетитель поместья Румфордов, замаскированный темными очками и фальшивой бородой. Никто не знал, где находится Констант. Шофер и пилот тоже не знали, кого везут. Оба они считали, что Констант мистер Иона К. Раули. — Мист Раули, сар, — сказал шофер, когда Констант вылез из машины. «Что — Что? — сказал Констант. — Вы не испугались, сар? — спросил шофер. — Испугался? — повторил Констант чистосердечно, задачный вопрос о чего мне пугаться? — Чего? — переспросил шофер, словно не веря своим ушам. — Да всех этих психов, которые нас линчевать хотели. Констант улыбнулся и покачал головой. В какую бы передрягу он ни попадал, ему ни разу в голову не приходилось, что он может пострадать. Паника еще никому не помогала, знаете ли, — сказал он и почувствовал, что говорит, подражая не только словам Румфорда, но и певучим, аристократическим переливам его голоса. — Вот это да! У вас, наверное, есть какой-то ангел-хранитель, а то твои вы глазом не моргнули в такой заварухе! — восхищенно, — сказал шофер. Это замечание показалось Константу интересным. Шофер точно описал его поведение среди озверевшей толпы. Поначалу он воспринял его слова как некое поэтическое описание своего настроения. Человек, у которого есть свой личный ангел-хранитель, чувствовал бы себя точь-в-точь -точь как Констант. «Да, сэр», — сказал шофер, — «кто-то вас оберегает, это уж точно». И тогда Константа осенила. А ведь так оно и есть. До этого момента озарения Констант воспринимал свое нюпортское приключение как очередное видение наркомана, как привычное сборище потребителей на йотля. Яркое, непривычное, увлекательное, но абсолютно ни к чему не обязывающее. Это низенькая дверца, слон во сне, нереальный фонтан. Громадный портрет девочки, не в бел, с белой, как снег, лошадкой, похожая на трубу комнатка под винтовой лестницей. Фотографии трех сирен Титана, пророчество Румфорда и Беатриса Румфорд, растерянная на верхней ступеньке лестницы, Малаке Константа прошиб холодный пот. Колени у него грозили подломиться, а веки задерглись. До него, наконец, дошло, что все это было на самом деле. Он ничуть не волновался в водовороте взбешенной толпы, потому что знал, что ему не суждено умереть на земле. Его и вправду кто-то оберегал. И кто бы это ни был, он берег его шкуру для... Констант только постановал, считая на пальцах главные пункты назначения в Одиссее, который ему предрек Румфорт. Марс, потом Меркурий, потом снова Земля, потом Титан. Если маршрут кончался на Титане, то, наверное, там малоки константы и ждет смерть его там ждет смерть